Глава шестьдесят седьмая. Карина. Слава богу, мои приключения на нижней палубе не затянулись. Не знаю, то ли это удача сопутствовала мне, то ли дело отвлекся на что-то еще, но никто не остановил меня на моем пути. Куда идти я даже не представляла. Сердце в груди колотилось, как сумасшедшее, дыхание то и дело застревало в горле. Сказать, что я боялась, значит ничего не сказать. В голове истерично билась только одна мысль. Где эти чертовы спасательные капсулы? Пройдя несколько абсолютно пустых помещений, залитых тусклым оранжевым светом аварийных ламп, я нашла узкий металлический трап, ведущий в машинное отделение. Гул неведомого механизма усилился настолько, что пол дрожал под ногами, и эта дрожь поднималась вверх по моему телу, заставляя зубы выбивать чечетку. Я спустилась вниз. Здесь царил полумрак, а воздух был непригоден для дыхания из-за резких испарений. Эта термоядерная смесь при каждом вдохе била в нос, обжигая слизистую. На глаза навернулись слезы. Почти на ощупь я двинулась вперед. Какие-то тени мелькнули впереди, заставив замереть. Прищурилась, протерла глаза. Черт, сейчас бы не помешал респиратор и очки из гиташи. В этом шуме ничего не слышно. Кто это там впереди? Кажется, Дилан говорил, что людей на корабле больше нет». Если он не врал, значит, это его усовершенствованные дроиды, больше некому». Пригнувшись, метнулась к трубе двигателю, которая оказалась выше меня. Труба ходила ходуном. Казалось, что только пояс из магнитов удерживает ее на постаменте. Даже болты величиной с мою ладонь, которыми она была прикручена к основанию, не вызывали доверия. А еще этот странный зеленоватый свет, который она излучала, и вполне ощутимое тепло. Точнее, труба буквально пылала жаром, а вот магниты, наоборот, оказались покрыты изморозью. Не удержалась, коснулась пальцем одного из магнитов. Палец прилип, с тихим скриком оторвала, сунула в рот пострадавшую конечность. Сколько же у этого магнита температура поверхности? Черт, Карина, не о том думаешь! Согнувшись, три погибели почти ползком направилась вдоль трубы, следя за тем, чтобы не приближаться к ней вплотную. А вдруг она радиоактивная? Недаром же здесь дроиды, а не люди. Ну, если так, то все, милая, пришел тебе в гости пушистый зверек, бесец называется. Впереди замаячил голубоватый свет. Он шел от лампы, расположенной над очередным люком. Люк был размером с входную дверь и плотно задраен. Но вместо привычной сенсорной панели здесь торчал знакомый по муравейнику вентиль, точнее его собрат. Мне нужно было пересечь пустое пространство в пару десятков шагов, чтобы достичь его. Под шум двигателя дроиды медленно курсировали вдоль трубы. Они велись вокруг нее, как пчелы вокруг цветка. Теперь я могла рассмотреть их в подробностях. Металлические консервные банки на гусеницах, оснащенные гибкими щупами вместо рук. И Дилан утверждал, что в каждом из них искусственный интеллект наподобие биатрона. Если так, то мне лучше не попадаться им на глаза. Как успеть добежать до люка, открыть его и не привлечь к себе внимание Кто знает, как отреагируют дроиды, когда увидят меня. Их тут не меньше десятка, и я не справлюсь с ними. Да я и с одним вряд ли справлюсь. Что делать? Неожиданно корабль тряхнула. Да так, что меня сдуло с ног и приложило палубу мягким местом. Я застонала. Дроиды заскрежетали, засвистели, но удержались на своих гусеницах. Тряхнула во второй раз. Корабль вздрогнул до самого основания и начал валиться на бок. Палуба накренилась, дроиды уцепились своими щупами за магниты. Я же начала медленно съезжать в противоположную сторону к заветному люку. Кажется, надела на напали? Таким и надо. Бей, гада. Эм, только дайте сначала мне спасти свою шкурку. Через пару секунд крен был уже такой, что я колбаской скатилась прямо под люк. Стена возвышалась надо мной под углом в 50 градусов, и этот угол продолжал расти. Ещё чуть-чуть, и люк замер над моей головой вместо потолка. Я едва успела вцепиться в вентиль, как мои ноги повисли в пустоте. Противоположная стена, превратившись в пол, оказалась на расстоянии не меньше 15 метров от меня. За моей спиной натужно гудела труба, и свистели дроиды. «Господи!» Только бы эта штукенция выдержала такое обращение и не взорвалась прямо у меня на глазах. Жить хочу. Руки начали уставать, пальцы немели. Я же не отлет чтобы висеть на руках, да еще и мысль о том, что падать буду долго и больно, не способствовала бодрости духа. Дернулась, как червяк на крючке. Раз, другой. неимоверным усилием, обливаясь потом, сумела задрать ноги и упереться пятками в люк. Боже, мой ну поза. Еще и все тело чешется так, что хочется выть. «Неужели действительно радиация?» Поочередно переставила ноги так, чтобы люк оказался между ними, выдохнула. Корабль продолжал поворачиваться, но больше его не трясло. Еще пара мгновений, и, если повезет, стена с люком окажется на месте пола. Надо только дождаться этого момента и не сорваться вниз. Фух, повезло, люк оказался внизу. Мысленно поблагодарив всех известных богов и святых, дернула вентиль. Он неохотно, но поддался. «Аллилуйя! Я спасена!» Пока стены и пол опять не поменялись местами, быстренько открутила вентиль. На ладонях вспухли мозоли, но я даже не заметила их. Люк с натужным шипением медленно поехал в бок Я уперлась в него руками, желая ускорить процесс. И тут на корабль обрушился новый удар. Меня швырнуло на колени. Я ухватилась за край люка, но сил уже не было. Мокрые от пота и лопнувших мозолей пальцы скользнули по гладкой поверхности, и я провалилась в открывшийся проход. Как Алиса в кроличью нору. Но приземление было совсем не мягким.